Кулакова неприятно поразило, как по чистой случайности Форманов процитировал фразу Шалимова едва ли не дословно. Между тем начальник ЧГУ продолжал. — На самом деле я предлагаю сегодня пустить дело на самотек. Знаешь, как говорят, кривая вывезет. — Безумие какое-то, — проворчал Кулаков. — То есть суть приказа? Ничего не делать и ждать? Нет. Суть приказа — следить как никогда внимательно за всем, что происходит, и держать руку на пульсе. Понятно. Кулаков задумался, потушил в пепельнице, бог знает какую по счету сигарету, и вынул из кармана шалимовский листок. Вот это и есть имя навигатора? — спросил он. «Да», — удивился Форманов, — «кто это писал?» «Мой друг из аппарата правительства. Боялся произнести вслух и нацарапал мне эту фамилию. Хотел, чтобы наши люди вышли на него в германии Этот гад, видишь ли, единственный, кто знает достоверно, через какие банки текут в Россию иностранные черные деньги». «Шалимов так и сказал?» — не поверил Форманов. «Почти так». И тут раздался звонок. Форманов слушал, вытаращив глаза. Потом поблагодарил и повесил трубку. «Знаешь, кто был сегодня у турецкого посла?» «Патриарх всея Руси» — не смешно пошутил кулаков. «Почти угадал». — Министр иностранных дел. — А почему на машине Демидова? — Конспирация. Точнее, конфиденциальность. Про министра так будет уместнее. Очевидно, Демидов частенько бывает в посольстве Турции. Запись разговора существует. Но, сам понимаешь, седьмое управление не слишком афиширует. что она занимается этим. Поэтому нам пришлют не расшифровку, а всего лишь краткий пересказ, и то в виде самоуничтожающегося файла без возможности копирования. Послание из ФСБ пришло по имейлу буквально через 5 минут, но скачивалось с сервера раза в два дольше, потому что жалкая страница текста В формате хитрой программы самоуничтожителя занимало добрых 2,5 мегабайта на диске. Министр иностранных дел строго конфиденциально уговаривал турецкое руководство, посол соединил его с Анкарой по прямому проводу, не приводить в исполнение смертный приговор от Жалану без согласования с Москвой. Аргументы приводились сугубо экономические, и особое внимание было уделено деньгам, поступающим из Германии. А еще пришла шифровка из Гамбурга, поведал Форманов уже совсем бесцветным голосом. «Если бы оттуда сообщили, что завтра конец света, два генерала, наверное, и не удивились бы, приняли бы к сведению». Подшили к делу, да и засели бы вдвоем за разработку мероприятий по встрече этого торжественного события. Однако резидент с концом света советовал повременить. Текст послания был такой. Шифр телеграмма. Особая, вне очереди. Москва. Форманову. Кулакову. Группа Большакова покинула Берлин в направлении Гамбурга вместе с Эльфом. У поворота на город Кивиц машина подверглась нападению неизвестных лиц. Один из нападавших был сбит, но всем троим удалось скрыться благодаря темному времени суток и хорошему знанию местности. В городе Виттенберге эльф и группа Большакова разделились. В этой ситуации мы предпочли бросить все силы на эльфа. Большаков уничтожил. Предположительно отправился в Гамбург по железной дороге. Эльф остановился в Хилтон-отеле. Дальнейшие перемещения не отмечены. Тремя часами раньше в Гамбург прибыл Ахман. Остановился в небольшой частной гостинице на Канал-Штрассе в непосредственной близости от российского консульства на ам фейн -Тайх. Павленко вылетел из Шереметьево в Бонд. Резидент Гамбург. Кулаков прочел сообщение дважды и сказал. А потом к ним приедет Мышкин на танке, и ребята возьмут штурмом российское консульство, а заодно и Хилтон-отель. Примерно так грустно улыбнулся Форманов. Маленький городок Виттенберга ничем не отличался от всех других германских городков, особенно ночью. Выложенные брусчаткой мостовые, черепичные крыши, аккуратные садики, потухшие вывески, слепые глаза магазинных витрин, бледно-зеленоватые фонари, горящие в пол накала, и строго через один «Экономия, ё-моё!» и наконец ни души на улицах единственным живым местом в этот мертвый час был вокзал поэтому эльф остановил машину за пару кварталов до него предлагая нам оставшийся путь пройти пешком после такой радушной встречи на дороге нехорошо нам ездить вместе сказал он вроде как собираясь прощаться. Трудно было не согласиться со столь очевидным утверждением. — Кто это был? — поинтересовался я. — Да кто угодно! — небрежно бросил Эльф. — БНД, военная разведка, американцы из АНБ, Моссад, ваши чекисты, служба безопасности Линдемана. — Кого? — удивился я. Буквально за пятнадцать минут до этого эльф рассказывал нам, что вообще-то приехал в Гамбург к старому другу Дитмару Линдеману, хозяину концерна Ханзаринг, о котором мы немного знали по информации со служебных дискет. Как сказал эльф, друга Дитмара сейчас нет в городе, но завтра мы должны встретиться именно на его вилле, «Где-то в районе Альтона. Почему же тогда его секьюрити должна проявлять враждебность?» Я пошутил. Странно ответил эльф. «Просто хотел сказать, что за мной охотятся уже все, кому не лень. Загонщиков стало слишком много. Вот я и намерен вывести вас из-под удара, хотя бы временно». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо. Где мы встречаемся в Гамбурге и когда?» «А вот это самое главное». Эльф вышел из машины, присел на бордюрный камень у края тротуара и закурил. «У нас очень мало времени», — сказал он. «Встречаться будем прямо на объекте, но до этого вам Надлежит подъехать в порт за взрывчаткой. — Лихо, — оценил я. — А на чем ехать? — Слушайте и запоминайте. У выхода из универмага на вокзале Альтона... — Опять Альтона, — подумал я. — Это, конечно, станция междугородних поездов. Мимо не проедете. Так вот, у выхода из универмага Будет стоять открытая машина с ключами. Номер я сообщу вам по телефону. Позвоню и продиктую только номер. Никаких слов. Буквы и цифры в обратном порядке. Это первое. Второе. В пассажирском порту подъедете к воротам 6-го причала. Пропуск будет заказан. А на пристани... Ровно в 8.00 с плавучего ресторана сгрузят в три коробки с шампанским и одну из-под телевизора Sony. Эту, последнюю, вы откроете, вынете из нее четвертую коробку с шампанским, а в пустую уложите деньги и отдадите повару в белом халате и в белой шапочке». «Стоп!» – перебил я. «Какие именно деньги?» Семьсот тысяч долларов. За взрывчатку? Обалдел я. Ну, во-первых, там будет больше ста килограммов. Терпеливо начал объяснять эльф. Во-вторых, это вам не аммонит какой-нибудь, а новейший американский состав Си-4. Очень мощная штука. Почти триста килограммов. тратилового эквивалента в очень скромном объеме. А в-третьих, в одном из ящиков будет комплект взрывателей самой современной конструкции. Уверяю вас, вы такого еще не видели. Дистанционное включение в радиусе полукилометра. Автоматическая защита от шести способов разминирования. Срабатывание на выстрел – При специальной настройке. Наконец, в-четвертых, имела место надбавка за срочность и риск. Понимать же надо. Тут все-таки Гамбург, а не вязники. Стоп, еще раз сказал я. А деньги откуда? Вот это самый больной вопрос, согласился эльф. И слова его прозвучали необычайно трогательно. В принципе, все уже стало понятно, но эльф стеснялся, как девушка, произнести вслух давно заготовленную фразу. — Я хотел попросить вас заплатить за взрывчатку вашими деньгами, а я потом непременно верну, просто до восьми утра. Мне негде найти такую сумму наличными. Меж тем, как говорил незабвенный Ильич, не Карлос, а еще тот, лысый. Промедление в выступлении смерти подобно. «Нам нужно посоветоваться», — объявил я. «Понятно», — кивнул эльф и закурил еще одну сигарету. Мы отошли в сторонку все пятеро. «Ты ему веришь?» — спросил Фью. — Почему-то да, — сказал я. — Мне тоже кажется, что он вернет деньги, — заметил Циркач. — Удивительно, ребята, но ну и я с вами согласен. А Шкипер высказал совсем уж парадоксальную мысль. — А деньги шальные, пропадут и не жалко. И Пиндрик поддержал его. Семьсот тысяч баксов на мороженом за всю жизнь не проешь. Тут надо тратить с фантазией. Почему бы не вложиться в красивый фейерверк в центре Гамбурга? Шутка получилась не слишком удачной, черноватой слегка, и никто даже не улыбнулся. А, впрочем, Пиндрик, наверное, и не шутил. В общем, все были согласны платить за адскую машинку из своего кармана с надеждой на последующий возврат. Только Фил счел необходимым предупредить. «Ребята, но я не смогу вернуть свои деньги назад. Они уже вложены в реабилитационный центр для афганцев и...» «Да все понятно, Фил», — сказал я, — «не нагружай себя чепухой». Потом разберемся, когда эта история закончится.